Глава 9. Когда-то это было болотом. Оно так бы и осталось никому не нужным болотом, но 200 лет назад князь Изислав IV загорелся идеей, что человек должен покорить Небесный океан. Его неустанные труды не пропали даром. Княжеству I начало строить дирижабли, а на юго-востоке Новгорода, на месте бывшего болота, появился огромный воздушный порт Примша память о подвиге князя, благодарные потомки воздвигли ему памятник, названный «Покорителю небес», который установили прямо перед въездом в воздушный порт. Именно в таком ключе нам рассказывали это в старшей школе на уроке истории княжества. Однако, пока мы ехали, Алина, к слову, поведала немного отличающуюся версию. Я не помнил точно даты правления Зислава, но, как оказалось, Алина нашего небесного героя застать успела, так что историю с покорением небес помнила как очевидец. Суть ее рассказа была такова. При Изиславе Новгород активно расширялся и на юго-востоке уперся в болото Примша. Болото практически в черте города со всеми сопутствующими прелестями было явно не к месту. Но осушение и выторфовка четырех с половиной квадратных верст требовало очень приличных денег. Проблема усугублялась тем, что эта территория непосредственно примыкала к пойменным землям, которые периодически затапливались ильмень озером. В общем, ценность земли была невысокой и на какую-то окупаемость дорогостоящего осушения никто даже не надеялся. И как раз в то самое время, пока князь вместе с градским советом чесали затылки и думали, что же делать с этим злополучным болотом, в империи началась постройка первых грузопассажирских дирижаблей. Глядя на успехи имперцев, в княжестве тоже появились энтузиасты, которые организовали боевое общество коммерческого воздухоплавания. В коммерческих перспективах дирижаблей многие сомневались – Однако общество все же сумело собрать достаточно денег и обратилось к князю с просьбой о выделении земли под воздушный порт. Князь Изяслав, который резал подметки на ходу не хуже нашего Яромира, мгновенно оценил перспективы и вложился в общество 50 паем в виде 4,5 квадратных верст земли. Справедливости ради надо заметить, что княжество провело полную подготовку земли под строительство за свой счет. Но, тем не менее, прибыль от порта с лихвой перекрыла все расходы на осушение еще при жизни Изислава. Разумеется, никакого первенства в области воздухоплавания у нашего княжества даже близко не было. Как раз наоборот, мы занялись этим в числе последних. Но благодаря развитой артефакторике Новгород довольно быстро занял лидирующие позиции. А дирижабли новгородского производства стали считаться бесспорно лучшими, хотя и несколько дороговатыми. Памятник Изяславу, который мы как раз в этот момент проезжали, воздвиг его наследник совместно с городским советом. Бронзовый Изислав в летной куртке и шлеме левой рукой держался за штурвал, а правую приложил колбу козырьком. Взгляд его был направлен в небо, предположительно уже покоренное. Почисти говоря, заслуги в развитии воздухоплавания у него действительно имелись, но с моей точки зрения памятник был слишком уж пафосным, особенно учитывая слова Алины, что сам Изяслав на дирижаблях никогда не летал, а небо покорял исключительно из своего кабинета. Что же касается тех энтузиастов, чьими стараниями мы и вырвались на первое место, то их именам места в истории не нашлось. Впрочем, так ведь оно всегда и бывает, что все заслуги приписываются начальству. Князь Изяслав хотя бы внес какой-то вклад, а так-то чаще награждают вообще непричастных. «Приехали, вылезайте», — скомандовала Гана, заролив на стоянку. «Могли бы получше машин найти», — недовольно сказала Ленка, выбираясь из Тарантаса и непроизвольно потирая пострадавшие от вылезшей пружины места. «Мы семья небогатая, дочка», — нравоучительно сказала Гана. «Денежки нам тяжелым трудом достаются, а сейчас мы к тому же копим тебе налетное училище. Ты у нас будешь штурманом, гордостью семьи». «О, у нас все-таки начала вырисовываться какая-то легенда разведчика. А я кем буду?» — полюбопытствовал я. «А ты так и останешься механиком, разве только сможешь до старшего механика дослужиться», мстительно заявила Гана. «Тебя в высшее учебное заведение не примут, ты по уровню интеллекта не проходишь. Ладно, дети, давайте искать наше судно». Мы завертели головами, обозревая уходящие вдали ряды причальных мачт, к большинству из которых были пришвартованы самые разные дирижабли, от крохотных курьеров до пузатых пятисотластовых чудовищ. «Мы замучимся по этому полю бегать», выразил я общее мнение. Надо искать кого-нибудь, кто знает, где тут что. Сейчас спросим, бодро откликнулся Гана. Вон как раз местный идет. Уважаемый, не подскажете, где тут стоит красота Фрей? Чего? недоумевающе переспросил тот. Ну, дирижабль, красота Фрей называется. А, сиськи!» — В глазах собеседника отразилось понимание. Что? Совершенно растерялась Гана. Вот, смотрите, по восьмой линии, начал объяснять абориген. Первым стоит рязанский небесный быстроход. На следующей мачте Юнг-Фраукус из Зальцбурга, а сразу за ним как раз ваши сиськи стоят. Вон у них корма выглядывает голубая с зеленой линией. Выдав эту исчерпывающую информацию, он потерял к нам всяческий интерес и деловым шагом двинулся дальше. Мы проводили его взглядами, затем дружно посмотрели на выглядывающий кусок кормы с зеленой линией. Наши сиськи, озадаченно пробормотала Гана. Нам точно туда надо, спросила ее Алина Хмурись. Ну вот и я тоже задумался. Ладно, на месте разберемся. Дирижабль был не особо велик, насколько я мог оценить своим непрофессиональным взглядом. Не больше сотни ласт, то есть среднего размера. Собственно, дирижабли грузоподъемностью 50-100 ласт как раз и составляли основной костяк воздушного флота. Аэродинамическая обтяжка каркаса при ближайшем рассмотрении выглядела грязноватой, но в целом дирижабль производил впечатление довольно ухоженного. Мы точно пришли по адресу. Ближе к носу на корпусе красовалось нужное название. Хотя мне показалось немного странным, что часть названия выглядела совсем свежей. Кстати, Гана, вдруг вспомнил я. А как капитана зовут? Раз мы члены экипажа, то мы обязаны имя капитана знать. Сейчас посмотрю, где у меня записано. Отозвалась Гана, листая потрепанную записную книжку. Ага, вот. Олаф Линдквист его зовут. Язык сломаешь с этими северянами. Все запомнили? Ну, пойдем знакомиться. И мы двинулись в сторону трапа, возле которого, привалившись к стойке мачты, стоял и в расслабленной позе. «Воздушники», — презрительно фыркнула Алина. «Наш Кэп за такую позу ему все выступающие части оторвал. Стоял бы он ровный и красивый, как полено без сучков». «Вот и замечательно, что здесь ничего не отрывают», — откликнулась Ленка. «Нам только вашей флотской муштры не хватало». и отнесся к нашему появлению совершенно равнодушно. Кто такие? Вяло спросил он, не меняя позы. Семья Вострик завербовались на рейс до Киева, ответила Гана. Кэпа нет на борту, сообщил Вахтин и с трудом подавив зевок. Поднимайтесь, спросить там старпома. Э, как старпома зовут? Фрида, ответил матрос, по всем признакам готовый опять впасть в кому, прерванную нашим приходом. Фрида Линквист. Жена капитана? Заинтересовалась Гана. «Мать!» – из последних сил произнес тот, окончательно покидая нашу реальность. Поднявшись по крутому металлическому трапу, мы, наконец, оказались внутри. Хотя у нашего семейства и был свой дирижабль, мне так и не выпало случая в нем побывать. Так что я с любопытством разглядывал окружающую обстановку, не забывая, впрочем, держать вид бывалого воздушника. Обстановка не имела ничего общего с самолетом и напоминала скорее корабль, те же овальные двери и узкие трапы. Однако в отличие от корабля металла было очень мало, почти все вокруг было из какого-то материала, похожего на стеклопластик, и даже на вид очень легкого. С торповым оказалась мощная белобрысая тетка, похожая на пожилую Валькирию. Пожилую-то пожилую, но явно все еще способную одной левой отправить в Альгалу любого викинга. Почтенная Фрида, обратилась книгана, мы семья вострик. Наконец-то, отозвалась Валькирия. И давайте беспочтенных, мы здесь народ простой, всех этих расшаркиваний не любим. Зовите Фридой, но на всякий случай помните, что мне второй удар еще ни разу не понадобился. Уяснили?» Мы в разнобой покивали. «Раз уяснили, то и проблем не будет», — заключила Фрида. «Давайте говорите, кто у вас кто». Мы по очереди представились. «Значит, три каюты вам. Ваша восьмая двойная и одинарная пятнадцатая и шестнадцатая. Давайте по-быстрому бросайте вещи и сразу за работу». «Гана, у нас до отлёта время ещё есть, разберись с двигателем». Прежний механик жаловался, что двигатель постукивает. Всё ныл насчёт того, что надо за что-то там заплатить. Он идиот косорукий, вот и нёс всякую чепуху. «Посмотри там, только насчёт заплатить мозг мне не засоряй, договорились?» «Кен, лезь в несущий отсек, там сейчас наш баллонист работает, поможешь ему с баллонами?» «Лина с Лены на камбус, сорудите там что-нибудь на обед, а то у нас на борту от сухпая уже бунт намечается. Все, идите работать». Несущий отсек представлял собой сложную решетчатую конструкцию, в ячейках которой находились огромные кубические баллоны из какого-то тонкого пластика. Передвигаться внутри отсека можно было по узеньким мосткам и лесенкам между баллонами. Ткань аэродинамической обтяжки практически не пропускала свет снаружи, так что единственным освещением внутри были тусклые лампочки в узлах решетки. Я слегка растерялся, пытаясь понять, где может находиться этот самый баллонист но вскоре грохот какой-то железки и экспрессивные выражения откуда-то сверху подсказали мне примерное направление. Я полез по лесенке вверх, то и дело чувствительно задевая плечами крепление баллонов, и вскоре наверху заметалась тень, обозначив нужный уровень. Я аккуратно переступил на горизонтальный мостик и двинулся к слабо освещенной фигуре, которая возилась у баллона. «Привет», — осторожно сказал я, я торпом послала сюда помочь». Я бы сам Фриду послал, пробормотал чумазый мужик лет сорока и сплюнул. «Ты кто вообще?» «А я бы ее посылать не рискнул», заметил я. «Я Кен Вострик, младший механик». «Младший механик?» В голосе баллониста послышалась надежда. «Я не баллонист», уточнился я, «мы по двигателям». «То есть мне и дальше одному тут сношаться», со злостью заключил мужик и опять сплюнул. «Данила меня звать, глуховы мы». Я хотел было посоветовать ему найти девушку, чтобы наконец узнать, как это будет вдвоем. Но все-таки решил, что лучше промолчать. Не похоже было, что он сейчас способен воспринимать дружеские шутки, а начинать знакомство с драки как-то не очень культурно, да и шутка, прям скажем так себе. Давай, бери ключи, начиная вон оттуда прикручивать баллон к базе, указал Данила. Фрида жлобка, пожалела денег на монтаж, так и те, когда доставили, просто воткнули баллоны в базу как попало, даже не закрепили. Еще спасибо, что хоть воткнули, могли бы просто утрап бросить. Я тут пока один закрепил, чуть не сдох, а их еще два осталось. Слушай, Данила, — спросил я, орудуя здоровенным гаечным ключом, — а что вообще на судне творится? Какая обстановка? Какая обстановка? — хмыкнул тот. Экипажа нет, считай, вот какая обстановка. Кэп со Старпомом, я до трое матросов. Ну вот вы еще появились, все полегче будет. И вот еще, — вдруг вспомнил я, — что это за шутка насчет Сисик? Нам прохожий что-то такое говорил, когда мы дорогу спрашивали, мы так и не поняли ничего. «Так это как раз и есть самое начало истории», – заржал Данила и принялся рассказывать. Примерно год назад семья Линдквист решила, что хватит работать на дядю, и, распотрошив кубышку, прикупила дирижабль с серьезным пробегом, но при этом в хорошем состоянии. Лицензию перевозчика Олаф Линдквист получил без каких-либо проблем. У Фриды были свои завязки с грузоотправителями, и, в общем, как говорится, ничто не предвещало. Беда пришла с неожиданной стороны. Впрочем, можно ли это назвать неожиданностью? Скорее, глупостью. Когда-то в молодости у Олафа случилась какая-то размовка со жрицами Фрей, В чем там было дело, никто не знает. Известно только, что после этого лингвистам пришлось срочно уезжать из Упсалы, и путь их закончился только в Новгороде. Олаф обиду, как выяснилось, до сих пор не забыл, и своему новому дирижаблю пожелал дать имя сиськи Фрей. Чиновники регистрационной палаты посмеялись, но заявку все-таки утвердили. После этого дирижабль стали преследовать разные мелкие и не очень неприятности. Двигатель глох в самый неподходящий момент, баллонные насосы работали, как им пожелается, доводя баллониста до исступления. Фиксаторы груза то и дело ломались, а стропы обрывались. Еда в Камбузе постоянно получалась отвратительной на грани несъедобности. Фрида сменила троих коков, прежде чем начала подозревать, что кок здесь, возможно, ни при чем. В конце концов экипажу, который уже начал понемногу разбегаться, пришлось перейти на сухой паёк. но даже он каким-то удивительным образом регулярно оказывался испорченным. Последний рейс стал и вовсе катастрофическим. При посадке сразу три баллона по неизвестной причине одновременно треснули и развалились. Дирижабль потерял управляемость и ударился о землю, помяв грузовой отсек и рассыпав часть груза. Учитывая, что за всю историю воздухоплавания было зафиксировано только два случая разрушения баллонов, Разрушение трех одновременно выглядело совсем уж невероятным, так что даже до самых тупых дошло, что дело тут нечисто. В результате большая часть экипажа списалась, а дирижабль встал на продолжительный ремонт, который только что завершился. Линквисты в конце концов решили проконсультироваться у жрецов, которым сразу же объяснили, что сиськи, даже, допустим, верховные жрицы, никого кроме самой жрицы не волнуют, а вот богиню оскорблять совсем бы не стоило. Олаф проникся и побежал в регистрационную палату срочно менять название. И сейчас оставшийся экипаж напряженно гадал, поможет ли это прервать цепочку неудач. Пока этот вопрос не прояснился, наниматься на бывшие сиськи народ не спешил, так что работать в этом рейсе всем нам предстояло за двоих. «Ну, по крайней мере, еда у нас будет хорошая», — вздохнул я. «Лина, свояченица моя на камбузе, порядок наведет. «Хотелось бы верить», — с сомнением сказал Данила. Я просто пожал плечами. Не думаю, что Алина позволит какой-то второстепенной богине гадить в своем хозяйстве. Но постороннему трудно объяснить, что кок у нас сейчас не совсем обычный, так что убеждать я его не стал. Вдвоем дело пошло гораздо веселее, часа за полтора мы надежно закрепили два оставшихся баллона. «Лан, Кен, можешь идти», — наконец сказал Данила. «Насосные шланги я сам подсоединю, все равно тебе не доверю. Давай к самому двигателю, там тоже работы хватит». Захар, прежний механик наш, говорил, что сам не понимает, почему у нас двигатель еще дышит. Направляясь в двигательный отсек, я уже настроился было на оврал. Однако никакой напряженной работы в отсеке не наблюдалось. Да и вообще никакой работы не происходило. Гана, закинув ногу на ногу, сидела в невесть как попавшем сюда кресле и с рассеянным видом обрабатывала ногти пилочкой. «Привет, повелительница шатунов и кривошипов!» – помахал ей рукой. «Как движется трудовой процесс?» Меня баланист пугал, что у нас двигатель практически сдох. «Так и есть», — откликнулся Гана. «Там такие задиры на всех цилиндрах, что вообще непонятно, как он до сих пор не развалился». «И что делать будем?» «Ничего. Я все уже сделала». «Погоди, дошло до меня. Ты его что, силой починила?» «Починила», — легко призналась Гана. «А что делать? Ты у Фриды кулаки видел?» Ты хотел бы быть тем человеком, который ей скажет, что двигателю немедленно нужна капиталка, и это будет минимум неделя времени почти тысячи гривен. Плюс монтаж-демонтаж. Ага, ты же очень ее боишься, покивал я. Не, боец, это залет. Да какой там залет, отмахнулась Гана. Кто догадается, что здесь на самом деле произошло? Даже если заподозрить, что дело нечисто, обязательно сами придумают какое-нибудь идиотское объяснение. К тому же никто точно не знает, что с двигателем было, раз прежний механик списался. Или ты считаешь, что нам нужно было сидеть и ждать неделю, пока двигатель перегильзует? Терять неделю не вариант, согласился я. Ну ладно, Фредди, главное, чтобы у нее денег не просили, так что может и сойдет с рук. А я, кстати, узнал, что это за история с сиськами. Да, заинтересованно посмотрел на меня Гана. Давай, выкладывай. Пересказ грустной повести о дирижабле красота Фреи много времени не занял. Фрей, та еще, стерва, она может, похихиков подтвердила Гана. Сталкивался я с ней на севере. А капитан наш дурак выдающийся. Обычный-то дурак все же сумел бы догадаться, что никакой бог такого не потерпит. Они же верой живут, им уважение верующих терять нельзя. Да и вообще глупо оскорблять того, кто настолько тебя сильнее. Здесь у нее, конечно, большой силы нет, так ведь на простого смертного большой силы не нужно. Поскользнулся, упал, ударился виском, вот и понесли на погост. А тем бы дело и закончилось, если бы он дальше упорствовал. «Нам от нее ждать каких-либо неприятностей?» – спросил я. Да какие там неприятности, махнула рукой Гана. Она нам и на своем севере ничего бы не сделала. Все будет нормально. Даже если она еще недовольна осталась, этот рейс будет без происшествий. Линку только на всякий случай предупредим, чтобы знала, чего ожидать. Ну, хоть с этим проблем не будет, вздохнул я. А с чем будет? Внимательно посмотрел на меня Гана, забыв о пилочке. Баланис сказал, что в экипаже, не считая нас всего шесть человек, капитан со старпомом, он сам и три матроса. «Ничего себе!» – пораженно сказала Гана. «Такого я все же не ожидала». «А вообще, какой минимальный экипаж для подобного судна?» «Ну давай посчитаем», – она начала загибать пальцы. «Капитан, Старпом, Штурман, Суперкарго». «Ну, иногда на маленьких судах капитан одновременный штурман, а Старпом выполняет обязанности Суперкарго». «Хотя наши судна к маленьким никак не относятся, но будем считать, что наши совмещают». «Дальше мехсекция». Двигателист с помощником, баланист с помощником и механик по вспомогательному оборудованию. Тут никого сократить нельзя. Шесть-восемь матросов – это то же самое малое. Без радиста никак, надо же с диспетчерами связываться. И это самый минимум, с которым хоть как-то можно в рейс идти. Будем надеяться, что к отлету еще кто-нибудь наймется. Может и найдется еще какой-нибудь дурак вроде нас. Понадеялся я. Но-но-но, высокомерно сказала Гана, за языком следи. Тебе чести оказали, в семью взяли, фамилию нашу дали, а ты тут будешь разные замечания отпускать, чтобы я больше такого не слышал. И вообще, зятью положено тещу мамой звать». Судя по всему, Драгана в эту поездку твёрдо настроился развлечься по полной. Достал её, похоже, административную работу в конец. «Хорошо, мама», — послушно откликнулся я. На красоте Фреи весь экипаж обедал вместе. Возможно, ситуация изменится, когда на судне будет полный штат офицеров, но пока что все было мило и по-домашнему. Все до последнего юнги, то есть ленки, сидели за длинным столом в кают-компании. Во главе стола выседал сам капитан Олов, которого мы наконец увидели своими глазами. Капитан был как две капли похож на маму Старпома, такой же здоровенный и белобрысый, только пошире с бородой. «Что у нас с двигателем, Гана?» – вопросил он, шумно наворачивая грибную похлёбку с сыром и гренками. С двигателем все хорошо, капитан, невозмутимо отозвалась Гана. Прежний механик говорил, что там серьезная неисправность. Все неисправности исправны, капитан. Капитан прекратил есть и уставился на Гану. Та ответил ему взглядом, в котором не было ничего, кроме абсолютного спокойствия. Они немного поиграли в гляделки, и капитан первым отвел глаза. Что-то я никогда про вас не слышал, заметил он, снова принявшись за похлёбку. Да, вот еще один прокол драганы. Воздушники часто мигрируют с судна на судно. Если даже никто в экипаже не знает нового человека, то обязательно знает того, кто знает. Мир воздушников довольно тесен, и общий знакомый есть всегда. Думаю, нас бы не наняли без рекомендаций, если бы не критической ситуации с экипажем. А главное, какой вообще смысл изображать из себя воздушников и привлекать лишнее внимание своей необычностью? Мы могли улететь обычными пассажирами, и на нас никто бы даже взгляда не задержал. Это мне наука, что нельзя в важных делах полагаться на дилетантов, а нужно обязательно контролировать все самому. «Мы свободной свободные наймы не ходим», — спокойно объяснила Гана, «Потому про нас и не слышно». «Почему не ходите?» — капитан удивился настолько, что даже забыл о похлебке. «Потому что нас никогда не увольняют. Мы сами решаем, с кем лететь и на каких условиях». Капитан изобразил на своей физиономии легкое недоверие. «В Киеве сами будете просить нас остаться», — снисходительно улыбнулась Драгана. «Ну и вашего Кока я уже готов просить остаться», признался Олаф, бросив взгляд на Лину, которая аккуратно ела, полностью игнорируя разговор. Весь остальной экипаж недоверчиво нас рассматривал. «Я так думаю, что нас еще не обвинили в наглом самозванстве лишь потому, что никто не был способен придумать, зачем нам это могло бы понадобиться». А почему со старого места ушли?» полюбопытствовал Фрида. «И с кем вы до нас летали, кстати?» «Ну что, Драгана, не пора ли бить морду Старпому?» Заодно и капитану тоже ведь лезет с разными вопросами. К счастью, Драгана предпочла рекомендация Малины не следовать, и драку затевать не стала. Со старого места ушли ненадолго по своим обстоятельствам, пояснила она, а работали мы раньше с аристократами. Фамилий назвать не могу, но вы все эти фамилии слышали. Вот как разберемся со своими делами, так обратно и вернемся. Да, все правильно, с аристократами мы раньше работали, не только с ними и потом обратно на старое место вернемся. А для меня это хорошее напоминание, что высшие всегда говорят правду, вот только не всегда можно понять, какую именно правду они говорят.